дает художнику какие-то ограничения, и, переходя в новое искусство, надо стараться освободиться от ограничений, а не тащить их с собой. Лев Толстой любил в кино «Превращение» и не хотел вставить в кино Анну Каренину. Кино нравилось Маяковскому и тем, что киноработу не надо было переводить. Он любил американскую ленту. Потому что заграничная фильма — Нашла и используют специальные, из самого киноискусства вытекающие, незаменимые ничем средства выразительности. Поезд в нашем гостеприимстве, превращение Чаплина в курицу, в золотой горячке, тень проходящего поезда в парижанке и тому подобное. Маяковский, том 12, статья «Караул». Маяковский мечтал о радио для поэтов, для того, чтобы передать книгу. метод своего чтения новый звучащий стих я встретил одного старого редакционного работника который не печатал майков вы был в числе людей выдававших поэту удостоверение что его вообще не будут печатать поэтому он понял тогда когда ему прочёл стихи сын а сыну 21 год он краснофлотит вот так приходится дожидаться В кино Маяковский хотел ввести поэтические образы. Ему нужны были и хроника, и владение предметом, сопоставление предметов, а не только показ их. Люди в кино не должны быть непременно и всегда связаны с полом и с временами года. Маяковский в своих мечтаниях про это, когда поэт попадает то в зиму, то на ниву, то на купол колокольни Ивана Великого, Может быть, вспоминал Бестера Китона «Одержимый». Сам он двигал кино в иной поэтический ряд. «Пойди уговори людей». «Уж в кино-то надо людей уговорить на съемку. Лент сама не снимается». И вот Маяковский написал сценарий «Как поживаете». Напомню один кусок. Маяковский на улице подходит к девушке. Девушка отвечает ему «Да я же с вами говорить не буду». Девушка отстраняется. оборачивает несколько раз голова отрицательно покачивает головой да я с вами идти не буду только два шага делает шаг рядом затем берёт под руку и идут рядом майковский срывает с мостовой неизвестным путём выросший цветок майковский перед воротами своего дома да вы ко мне зайдите только на одну минуту вокруг зима и только перед самым домом цветущий садик деревья с птицами Фасад дома целиком услан розами. Сидящий на ламочке в рубахе дворник обтирает катящийся пот. На крыльях любви. Вот с этим он пришел в кино. В Гнезниковском переулке стоял двухэтажный дом. Там был директором софт-кино Шведчиков. Сценарным отделом заведовал Рышеволосый Бляхин, человек, кое-что в кинематографии тогда понимавший. Сценарий был. такой, как будто в комнату вошёл свежий воздух, тогда приходилось читать тысячи однообразных сценариев без воздуха. Потом сценарий прочитали в правлении. Что же вышло? На этом заседании или на следующем вместо Маяковского помилован был Воравов. Приняли сценарий Смолина под названием Иван Козер и Татьяна русских или же Рейс мистера Ллойда. Потом спасали сценарий Смолина с большими декорациями и не спасли. Лента потонула вместе со всем фанерным пароходом с Иваном и Татьяной. Маяковский тоже поэтический кинообраз остался не осуществлённым и сейчас не берутся делать хотя бы в экспериментальном плане. Сценарий, позабудь про Камин, обратился в пьесу Клоп. Пьеса Клоп пошла в театр, но в театрах у нас главное не слово. У нас играли немо пьеса, состоявшая из второй план. То, что делал Эйзенштейн в Мудрице, только обострение обычайного. Слово не осуществлялось, словесную вещь сделать не могли. И в театре Маяковский не встретил своего режиссёра, который бы ему помог остаться собой у рампы. Раздел 5. В нем две главы. В этих главах поэт уже сед. Он овладел мастерством, создал много книг. Эти главы замыкают с собой у книг.